Обязательно поддержите канал подпиской, лайками и комментариями. Давайте поможем хорошему каналу в развитии! Домовенок Клавка Бабушка родилась в богатом украинском селе в семье священнослужителя в самом начале 20 века и я и моя мама, как говорят поздние дети. У отца бабушки было странное хобби, он ездил на базар, покупал самую худую больную лошадку, иногда даже попадались породистые, доведенные до плачевного состояния неумелым обращением, но в основном просто деревенские трудяги. Потом возился с ней все свое свободное время, выхаживал, Когда лошадь становилась здоровой и красивой, терял к ней интерес и ехал на базар искать другую доходягу. Но со спасенными лошадьми было жаль расставаться, только когда сильно кто-то просил, мог продать или подарить. Или когда мать начинала возмущаться по поводу чрезмерно разросшегося хозяйства, начинались семейные скандалы и пиление терпения. Мать всегда настаивала на своем. Отец сдавался, продавал и раздавал своих любимец. Бывало так сгоряча и всех до одной. Заколачивал двери конюшен, увольнял конюха и зарекался вообще подходить к чему-либо напоминающему лошадь. Но наступал день, когда отец возвращался с базара, ведя привязанную к повозке больную несчастную животину. И все начиналось сначала, мать только махала безнадежно рукой. Как-то раз утром отец, проверяя своих подопечных, обнаружил, что у некоторых гривы заплетены в мелкие косички. Он еще выругал Конюха, что тот не делом занимается глупостями, но тот искренне удивился. Были опрошены помощники, сыновья Конюха, свои дети, но все разводили руками. Несмотря на то, что отец-батюшка в мистику домовых русалок и тому подобное семья верила, И посему решили, что это домовой или конюшеный, стали оставлять ему стаканчик молока с хлебушком. Бабушка была очень любознательным ребенком, поучаствовать в гаданиях, поискать цветущий папоротник, сходить ночью на кладбище или в лес, залезть куда нельзя. Это привлекало ее со страшной силой, а тут явные материальные признаки домового. Подговорила двух младших сестренок и заняла ночное дежурство на чердаке в конюшне, где хранили сено. Такой как бы второй этаж под самой крышей без внутренней стены, наполовину конюшни, с приставной лестницей внутри и снаружи. Сверху просматривались все стойла. Увидеть своими глазами домового заплетающего гривы лошадям, как такое упустить? Сидели девочки до полуночи. Но потом шорох и поскрипывание, вздохи лошадей, напряженность ожидания напугали младших сестренок, и они убежали в дом, а бабушка осталась. Долго ничего не происходило, она уже начала засыпать, как вдруг она поняла, что в конюшне кто-то есть. Полная луна через узкие окошки разбавляла темноту. Бабушка увидела маленькую фигурку в чем-то белом до пола, Это стояло возле лошади. Животные вели себя спокойно. Страшно не было, было просто волнующе. Бабушка пыталась лучше рассмотреть домового, но видела только маленький белый силуэт, который что-то делал возле головы лошади. Как она подумала, косички плетет. Любопытство взяло верх, и бабушка громко спросила, как учили. «Батюшка, к добру?» Домовой ничего не ответил, но прекратил свое занятие и пошел к лестнице какой-то странной походкой. Бабушка смотрела во все глаза. Вот все ближе и ближе, воображение начинает подсовывать свои веселые картинки, сердце стучало где-то в области горла, ноги уже были готовы бежать, но любопытство страшная сила. Через большое чердачное окно луна, наконец, ярко осветила Домового. И бабушка вначале даже не поверила своим глазам, так сильно было ожидание увидеть нечто. В белой ночной рубашке к приставной лестнице шла ее младшая сестренка Клавка. Бабушка уже смело вскочила на ноги и хотела отругать за неуместную шутку, но малышка шла как-то странно, и широко открытые глаза были, как у куклы. В лунном свете это выглядело жутко. Но стало по-настоящему страшно, когда малышка стала подниматься по лестнице. Она не держалась руками. Шла как будто не по перекладинам, а по ступенькам. И это при стоящей почти вертикальной лестнице. Одна рука была вытянута в сторону и как будто держалась за невидимые перила или какую-то опору. А может за чью-то невидимую руку. Вторая же просто свисала вдоль туловища. Это восхождение в лунном свете бабушка не смогла вынести и с криком вылезла через чердачное окно, выходящее во двор. Про лунатиков на тот момент бабушка не слышала. Первая ее осознанная мысль была, что это домовой принял образ ее сестренки. «Не буду рассказывать переполох и воспитательные меры. Скажу только, что сестренка чудом не проснулась и благополучно взобралась на чердак, где ее и нашли». Вывод домашних из всей этой истории был такой. Малышка-лунатя по ночам плела лошадям косички. А насчет хождения без помощи рук по лестнице, так какие чудеса проделывают лунатики, все знают. Девочку стали закрывать на ночь с кем-то старшим и ставить возле кровати тазик с водой. Косички у лошадей, не время, не появлялись. Батюшка читал над ребенком какие-то молитвы. Мать сводила малышку к бабке. Лунатизм прошел, хотя ребенка еще долго продолжали запирать на ночь, но гривы лошадям опять кто-то стал заплетать. Второй раз караулить домового бабушка не решилась, слишком большое впечатление на нее произвел домовенок Клавка, да и мать крепко отругала и напугала последствиями подглядывания. Бабушка в очередной раз, рассказывая в детстве на сон грядущий мне эту историю. Одну из моих самых любимых всегда заканчивала ее так. Так я и не узнала, плел ли косички лошадям домовой, или кто-то из домашних решил продолжить дело домовем, как лавки. А ведь была такая возможность. Рука во тьме. Случилось это со мной, когда мне было около 10 лет, но запомню я этот случай на всю оставшуюся жизнь. Я проснулся ночью и лежал в темной комнате, еще не раз свело и на улице было довольно темно. Каждый человек спит по-разному, в детстве я спал и рука моя свисала с кровати, мне почему-то так было удобно. Я открыл глаза и лежал на животе а рука моя, как обычно, сползла из-под одеяла вниз и почти касалась пола. И вдруг я почувствовал, как меня кто-то берет за руку. Это был неописуемый ужас. Сердце сильно забилось, и я четко осознавал, что я не спал. Я отчетливо ощущал, что это была именно рука, я чувствовал пальцы. Нельзя было понять, сколько их было, но самое страшное, что рука имела волосяной покров. Рука была немного больше моей детской, не сильно большая, не сильно маленькая. Я четко ощущал, что рука держала мою руку, не касалась, а именно держала ее. Ее пальцы аккуратно держали мою кисть, которая меня абсолютно не слушалась. Кому принадлежала эта рука, я не знал. Я замер, из меня палился холодный пот. Я даже не мог посмотреть, кто же это. Ужас сковал меня. Я не знаю, сколько я так пролежал, но рука отпустила меня, до утра я уже не заснул. Еще дней пять я не мог рассказать этого родителям, потому что был напуган. Но когда все же рассказал, родители сказали, что, наверное, это просто была наша собака. Но ведь лапу собаки я знаю, у нее нет пальцев, да и лапа у нашей собаки совсем маленькая и тоненькая. Та рука же была наоборот, даже больше моей. Когда эту историю услышала моя бабушка, она не удивилась. Сказала, что ее предки знали, что это такое. И с мамой моей бабушки происходило все то же самое. Она рассказала, что домовой иногда приходит к человеку, проживающему в его доме, если хочет что-то поведать ему. И вот однажды мать моей бабушки точно так же лежала ночью и не могла заснуть как почувствовала, что ее за руку берет волосатое существо. Но она знала к чему-то и спросила, к добру или к и услышала невнятный протяжный ответ КД, что значит к добру, после чего рука ее отпустила. После этого происходили непонятные случаи. Однажды я сидел в своей комнате и читал книгу. Напротив меня на стенке была подвешена книжная полка. Полка была на 90% заполнена книгами, и между ними и задней частью полки оставалось еще немного места. Я спокойно себе читал, когда услышал шорох внутри полки. Было такое ощущение, что за книгами по полке туда-сюда бегала большая мышь. Но это было невозможно. Во-первых, у нас в квартире никогда не было мышей. А во-вторых, как мышь смогла бы залезть на одиноко висящую на стене книжную полку, спрыгнуть с потолка? Это меня не напугало. Я просто был уверен в том, что это не мистика, а просто что-то еще непонятное мне, и я полез в полку. Вытащив все книги, я ничего не обнаружил, полка была абсолютно пустой. Я сложил книги и снова принялся за чтение. Буквально через несколько секунд я снова услышал звук чего-то шкребущегося за книгами, оно настойчиво давало знать, что оно здесь присутствует. И тогда я позвал бабушку, чтобы вместе разобраться, что же происходит. Бабушка была верующим человеком, и когда она вошла в комнату, звук почему-то сразу же исчез. Второй непонятный случай произошел со мной немного позже. «Я снова сидел в комнате и занимался какими-то детскими делами. В Ванной у нас, как и у всех, висела полиэтиленовая занавеска, которая всегда была зашторена, а рядом с самой ванной лежал металлический ковшик с ручкой. Если случайно уронить этот металлический ковшик в ванну, звук будет очень сильным и звонким». В общем, когда я сидел в своей комнате, я отчетливо услышал, что в ванной кто-то одернул занавеску и сильно ударил этим ковшиком по ванной, причем не один раз, а целых 5-6. Звук был настолько громким, что мне показалось, что его соседи услышат. Я рванул в комнату, где отдыхала бабушка, и испуганно спросил, слышала ли она эти стуки. Но бабушка ничего не слышала хотя ее комната была ближе к ванной. После этих шалостей домового, ничего странного в моей жизни больше не происходило. Домовой Эта история случилась с моей маленькой племянницей, которая на тот момент было 1 годик и 7 месяцев. Случилась она в 2010 году. Я, моя сестра и ее маленькая дочь приехали к нашему общему знакомому, так как утром надо было рано вставать в детский центр на занятия, и дабы не тащить ребенка по всем утренним толкучкам через всю Москву, мы остановились у него. Тем более, что ему все равно нужно было ехать на работу, и квартира, небольшая однушка Марина, была полностью в нашем распоряжении. Мы попили чай, посмотрели мультики и легли спать. На диване малышка вместе с нами спать категорически не хотела. Диван оказался не из удобных. Было там раскладное кресло, там она быстренько уснула. Примерно около 4 часов ночи слышу сквозь сон ее плач. Вроде слышу, а почему-то не просыпаюсь, хотя у меня с малышкой огромная любовь, и я обычно реагирую на нее быстрее мамы. Все-таки проснулась, смотрю уже сестра к ней подошла, а ребенок плачет, прямо заходится и смотрит на кого-то как будто, боится и это видно. Взяли на руки и ушли на кухню, не можем никак успокоить. С горем пополам нам все же удалось это сделать. Ребенок был сильно напуган, с рук сходить не хотел, цеплялся за шею и смотрел испуганно в коридор. Сестра сказала мне, что услышав плач ребенка, открыла глаза и увидела, как возле нее стоит высокий мужчина в возрасте лет 45, блондин, с бородой в красной клетчатой рубахе, и она видит это. Сама, конечно, страшно перепугалась. В глазах плывет, видит она его, естественно, нечетко. Встать и подойти к ребенку ей удалось не сразу. После услышанного, я, глядя в коридор, погрозила пальцем и сердито поругала якобы гостя. На это ребенок отреагировал бурно. Она, глядя на него, а но он не знаю кто, домовой, наверное, со всем смыслом проулюлюкала что-то типа нельзя и погрозила пальцем а на глазах снова появились слезки. Успокоились. Конечно, всем нам было страшно, и даже мне, но спать нам больше так и не удалось. Малышка хотела уйти из квартиры. В 4 утра-то, куда? Занятия в 9 часов. В общем, просидели мы так на диване до 8, и пошли на занятия. Потом вернулись, надо ведь было отдать ключи от квартиры. Племянница боялась. Капризничала, не хотела заходить, зашла только при условии, что я возьму ее на руки. Зашли, дождались знакомого, отдали ключи и рассказали о случившемся. Наш знакомый был в шоке. Позже он рассказал нам, что в детстве он жил в этой квартире с родителями и спал на этом кресле. К нему приходил домовой часто, видимо он и к нашей малышке пришел. Только она испугалась, или он ее напугал. Этого мы уже не узнаем. Но было реально страшно. Зловещий домовой Эту небольшую историю мне рассказал бывший однокурсник, приехавший к нам в областной центр из провинциального городка учиться. Назовем его Стас. Человек веселый, постоянно травил байки и анекдоты, был душой компании, хотя, несмотря на это, что-то в нем было и от натуры интроверта. Возможно, поэтому, хоть мы и учились уже в нулевые и проблем с общежитиями для студентов не возникало, Он твердо решил жить только в съемных квартирах, хотя был и не из богатых. Привык у себя дома, чтоб чужих не было, так как любил побыть один, но мы иногда собирались у него за кружечкой пивка и травили всякие байки. Вот однажды в такой обстановке он и рассказал случай, приключившийся с ним в его квартире, когда он еще жил в своем провинциальном городке. Квартира у него двухкомнатная располагается на последнем этаже девятиэтажки. Жили с мамой, которой в тот вечер не было дома. Время уже шло ближе к ночи, был поздний вечер, и Стас лежал у себя в комнате на диване, слушая какую-то рок-музыку апокалиптического характера. Лежал, глядя в потолок с выключенным во всех помещениях светом, так что в квартире было темно, и только уходящий закат еле-еле освещал жилище. Хоть Стас и любил выпить, в тот момент он был трезв и просто отдыхал, расслабившись и уставившись в одну точку. И тут вдруг началось. Чувствую, говорит какое-то движение боковым зрением, а диван был расположен в дальней комнате, таким образом, что коридор, соединявший кухню и вторую спальню, упирался прямо в него. Дверь была приоткрыта. В первые секунды не обратил внимания. Мало ли что померещится. Но потом тень стала двигаться отчетливее, хотя очень медленно. И тут, говорит, поворачиваю голову не быстро: То, что увидел Стас в проеме через полуоткрытую дверь, ужаснуло даже крепкого рослого парня. Рассказывает. «Вижу в сумраке, как на меня медленным шагом надвигается маленькое существо, ростом не выше кухонного стола, весь косматый и страшный». С длинными руками и огромными когтями, которые тащатся прямо по полу. И я четливо чувствую, что если сейчас не встану и так и останусь лежать в неподвижном страхе, то он меня убьет. Вскакиваю резко, включаю свет сначала в своей комнате, потом прыгая по мебели в коридоре и дальше во всех остальных помещениях. Все произошло мгновенно, он исчез. Со включенным светом Стас остался дожидаться матери в ужасе. Больше это чудище он не видел. Что это было и что хотелось сделать со Стасом, никто не может понять».